Нашествие татар. Во славном во городе в Киеве при ласковом князе Владимире наезжал собака вор Калин царь с сорока царями царевичами, с сорока королями и королевичами. У всех силы было набрано, у всех было силы заправлено, у всех было силы По сорок у самого собаки царя Калина сметы нет. И ходит собака воркалин царь, По той по силе попагано ей. Ай же вы, слуги мои верные, Кто знает баять по-русскому, Толмачить по-татарскому, Кто бы сходил в Акиевград, Снес письмо ко князю Владимиру. Чтобы отдал стольный Киевград Без бою, без драки великие, Без большого кроволития. И сыскался татарин поганый, Знает баить по-русскому И толмачить по-татарскому, И берет письмо у собаки царя Калина. И садился татарин на добра коня И поезжает во Киевград, И приезжает к князю владимиру Заезжал на широкий двор И остановил коня среди двора идет по палаты белокаменны и не крестится татарин, не кланяется, не бьет челом на четыре стороны и князю владимиру не поклоняется бросил письмо на дубовый стол. «Рассматривай, Владимир, князь, писемочка От нашего собаки царя Калина!» И рассматривал Владимир, князь, писемочка, И в письме писано «Отдал бы Владимир, князь, Киевград, Киевград без бою, без драки великие Без большого кроволития!» И назад Владимир, князь, отписывал Ай же, собака, воркалин царь, дай нам сроку на три году, и на три месяца, и на три дни, и на три часа. Накурить-то бы нам зелена вина, и наварить бы нам пиво пьяного, и был бы встретить чем царя Калина.